Утру только них людов заснул, и потому на другой день проснулся поздно. В полдень 7 выбранных мужиков, приглашённых приказчиком, пришли в яблочный сад под яблонею, где у приказчика был устроен на столбиках, вбитых в землю, столик и лавочки. Довольно долго крестьяну уговаривали надеть шапки и сесть на лавки. Особенно упорно держал перед собой по правилу, как держат на погребенье свою разорванную шапку бывший солдат

А буты нынче в чистые анучи и лапти. Когда же один из них почтенного вида, широкий старец, с завитками полуседой бороды, как у Моисея Микеланджело, и седыми густыми вьющимися волосами вокруг загорелого и оголившегося коричневого лба, надел свою большую шапку, и запахивая новый домодельный кафтан, пролез на лавку и сел, остальные последовали его примеру.

Когда все разместились, Нихлюдов сел против них. И облокатившись на стол над бумагой, в которой у него был написан конспект проекта, начал излагать его. Потому ли, что крестьян было меньше, или потому, что он был занят не собой делом Нихлюдовых в этот раз не чувствовал никакого смущения. Невольно он обращался преимущественно к широкому старцу с белыми завитками бороды, ожидая от него одобрения или возражения.

Но представление, составленное о нём нихлюдовым, было ошибочное. Благообразный старец, хотя и кивал одобрительно своей красивой патриархальной головой или встряхивал ею хмурись, когда другие возражали, очевидно с большим трудом понимал то, что говорил нихлюдов. И то только тогда, когда это же пересказывали на своём языке другие крестьяне. Гораздо более понимал слова нихлюдова, сидявший рядом с патриархальным старцем маленький

Кривой на один глаз, одетый в платаную нанковую поддёвку и старые избитые на сторону сапоги, почти без бороды старичок-печник, как узнал потом нихлюдов. Человек этот быстро водил бровями, делая усилие внимания, и тотче же пересказывал по своему то, что говорил нихлюдов. Также быстро понимал и высокий коренастый старик с белой бородой и блестящими умными глазами

который пользовался всяким случаем, чтобы вставлять шот левые иронические замечания на словах Людова, и очевидно щигалял этим. Бывший солдат тоже, казалось, мог бы понимать дело, если бы не был одурён солдатством и не путался в привычках бессмысленной солдатской речи. Серьёзнее всех относился к делу говоривший густым басом, длинноносый, маленькой бородкой высокий человек, одетый в чистое домодельное платье и в новые лапти.

Человек этот всё понимал и говорил только тогда, когда это нужно было. Остальные два старика: один, тот самый беззубый, который вчера на сходке кричал решительный отказ на все предложения Нехлюдова, и другой, высокий, белый, хромой старик с добродушным лицом в бахилках и туго умотанных белыми анучами худых ногах. Оба почти всё время молчали, хотя и внимательно слушали.

Нихлёдов прежде всего высказал свой взгляд на земельную собственность. Землю, по-моему, сказал он, нельзя ни продавать, ни покупать. Потому что если можно продавать её, то те, у кого есть деньги, скупят её всю, и тогда будут брать с тех, у кого нет земли, что хотят за право пользоваться землёю. Будут брать деньги за то, чтобы стоять на земле, прибавил он, пользуясь аргументом Спенсера.

Одно средство крылья подвязать, летать, сказал старик с смеющимися глазами и белой бородой. "Это верно", сказал густым басом длинноносый. "Так точно", сказал бывший солдат. Бабёнка травы и коровёнки нарвала. "Поймали во срок?" сказал хромой добродушный старик. "Земли свои за пять вёрст, а нанять приступу нет, взнесли цену так, что не оправдаешь"

прибавил без зубы сердитый старик. Веревки вуют из нас, как хотят, хуже барщины. Я также думаю, как и вы, сказал Нихлюдов, и считаю грехом владеть землею. И вот хочу отдать ее. Что ж, дело добрые, сказал старец с Моисеевыми завитками, очевидно подразумевая то, что Нихлюдов хочет отдать ее в наимы. Я затем и приехал. Я не хочу больше владеть землею.

Да вот надо обдумать, как с ней разделаться. Да отдай мужикам вот и всё, сказал беззубый, сердитый старик. Нихлёд вспутился в первый минут, почувствовав в этих словах сомнение в искренности своего намерения. Но он тотчас -то же оправился и воспользовался этим замечанием, чтобы высказать то, что имел сказать. И рад бы отдать, сказал он. Да кому и как? Каким мужикам? Почему вашему обществу, а не Дёминскому?

в скобках это было соседнее село с Ничинским наделом все молчали только бывший солдат сказал так точно ну вот сказал Нихлюдов вы мне скажите если бы царь сказал чтобы землю отобрать от помещиков и раздать крестьянам а разве слушок есть спросил тот же старик нет от царя ничего нет я просто от себя говорю что если бы царь сказал

А то брать от помещика в землю и отдать мужикам. Как бы вы сделали? Как сделали? Разделили бы всю по душам, всем поровну, что мужику, что барину, сказал печник, быстро поднимая и опуская брови. А то как же разделить по душам? подтвердил добродушный хромой старик в белых анучах. Все подтвердили это решение, считая его удовлетворительным.

Как же по душам, просил Нехлюдов. Дворовым тоже разделить? Никак нет, сказал бывший солдат, стараясь изобразить весёлую бодрость на своём лице. Но рассудительный высокий крестьянин не согласился с ним. Делить так всем поровну, подумавши, ответил он своим густым басом. Нельзя, сказал Нехлюдов уже вперёд, приготовив своё возражение.

Если всем разделить поровну, то все те, кто сами не работают, не пашут, господа, лакеи, повара, чиновники, писцы, все городские люди возьмут свои паи, да и продадут богатым. И опять у богачей соберётся земля. А у тех, которые на своей доле, опять народится народ, а земля уже разобрана, опять богачи заберут в руки тех, кому земля нужна.

Так, точно, поспешно подтвердил солдат. Запретить, чтобы не продавали землю, а только кто сам пашет, сказал печник сердито перебивая солдата. На это нехлюдов возразил, что усмотреть нельзя, будет ли кто для себя пахать или для другого. Тогда высокий рассудительный мужик предложил устроить так, чтобы всем артелью пахать. И кто пашет, на того и делить, а кто не пашет, тому ничего.

проговорил он своим решительным басом. На этот коммунистический проект у них людовые аргументы тоже были готовы, и он возразил, что для этого надо, чтобы у всех были плуги, и лошади были бы одинаковые, и чтобы одни не отставали от других, или чтобы всё и лошади, и плуги, и молотилки, и всё хозяйство было бы общее. А для того, чтобы завести это, надо, чтобы все люди были согласны.

Наш народ не согласишь ни в жизнь, сказал сердитый старик. Спложь драк пойдёт, сказал старик с белой бородой и смеющимися глазами. Бабы, другдружки все глаза по выцерапывают. Потом, как разделить землю по качеству, сказал нехлюдоп. За что одним будет чернозём, а другим глина да песок? А раздать делянками, чтобы всем поровну, сказал печник.

Найтон Нихлюдов возразил, что дело идет не о деле же в одном обществе, а о деле же земли вообще по разным губерниям. Если землю даром отдать крестьянам, то за что же одни будут владеть хорошей, а другие плохой землей? Все захотят на хорошую землю. Так, точно, сказал солдат. Остальные молчали. Так что это не так просто, как кажется, сказал Нихлюдов.

И об этом не мы одни, а многие люди думают. И вот есть один американец, Джордж. Так он вот как придумал. И я согласен с ним. Да ты хозяин, ты и отдай, что тебе. Твоя воля, сказал сердитый старик. Перерыв этот смутил них людово. Но к удовольствию своему он заметил, что и не он один был недоволен этим перерывом. Погоди, дядя Семён, да и он расскажет.

своим внушительным басом сказал рассудительный мужик. Это ободрило многих Людова, и он стал объяснять им по Генри Джорджу проект единой подоти. Земля ничья, божья, начал он. Это так, так точно, отозвались несколько голосов. Вся земля общая. Все имеют на неё равное право. Но есть земля лучше и хуже, и всякий желает взять хорошую.

Как же сделать, чтобы уравнять? А так, чтобы тот, кто будет владеть хорошей, платил бы тем, которые не владеют землёю, то, что его земля стоит. Сам себе отвечал них людов. А так, как трудно распределить, кто кому должен платить, и так как на общественные нужды деньги собирать нужно, то и сделать так, чтобы тот, кто владеет землёй, платил бы в общество на всякие нужды то, что его земля стоит.

Так всем ровно будет. Хочешь владеть землей, плати за хорошую землю больше, за плохую меньше. А не хочешь владеть, ничего не платишь. А подать на общественные нужды за тебя будут платить те, кто землю и владеет. Это правильно, сказал печник, двигая бровями. У кого лучше земля, тот больше плати. И голова же был этот Джоржа, сказал представительный старец с завитками.

Только бы плата была по силе, сказал басом высокий, очевидно уже предвидя, к чему идёт дело. Оплата должна быть такая, чтобы было ни дорого, ни дёшево. Если дорого, то не выплатят и убытки будут. А если дёшево, все станут покупать друг у друга, будут торговать землёй. Вот это самое я хотел сделать у вас. Это правильно, это верно. Что же, это ничего, говорили мужики. Ну и голова

повторял широкий старик с завитками: "Жоржа, а что вздумал?" "Ну, а как же, если я пожелаю взять земли?" сказал, улыбаясь приказчик. "Коли свободный есть участок, берите и работайте", сказал Нихлюдов. "Тебе зачем? Ты и так сыт", сказал старик с смеющимися глазами. На этом кончилось совещание. Нихлюдов опять повторил своё предложение, но не требовал ответа тебе же, а советовал

переговорить с обществом и тогда прийти и дать ответ ему. Мужики сказали, что переговорят с обществом и дадут ответ, и распрощавшись, ушли в возбуждённом состоянии. По дороге долго слышался их громкий удаляющийся говор, и до позднего вечера гудели их голоса и доносились по реке от деревни. На другой день мужики не работали, а обсуждали предложение барина

Общество разделилось на две партии. Одна признавала выгодным и безопасным предложение барина. Другая видела в этом подвох, сущность которого она не могла понять и которого поэтому особенно боялась. На третий день, однако, все согласились принять предлагаемые условия и пришли к нехлюдову объявить решение всего общества. На согласии это имело влияние, высказанное одной старушкой.

принятые стариками и уничтожающие всякое опасение в обмане объяснение поступка барина, состоящее в том, что барин стал о душе думать и поступает так для её спасения. Объяснение это подтверждалось теми большими денежными милостами, которые раздавал нехлюдов во время своего пребывания в Понове. Денежные же милостыни, которые раздавал здесь нехлюдов, были вызваны тем, что он здесь

Впервый раз узнал ту степень бедности и суровости жизни, до которой дошли крестьяне. И поражённый этой бедностью, хотя и знал, что это неразумно, не мог не давать тех денег, которых у него теперь собралось в особенности много, так как он получил их из-за проданный ещё в прошлом году лес в Кузьминском и ещё задатки за продажу инвентаря. Как только узнали, что барин просящим даёт деньги,

Толпы народа, преимущественно баб, стали ходить к нему изо всех кругов, выпрашивая помощи. Он решительно не знал, как быть с ними, чем руководиться в решении вопроса, сколько и кому дать. Он чувствовал, что не давать просящим и очевидно бедным людям денег, которых у него было много, нельзя было. Давать же случайно тем, которые просят, не имело смысла. Единственное средство выйти из этого положения состояло в том, чтобы уехать.

Это самое он и поспешил сделать. В последний день своего пребывания в Панове Нихлюдов пошел в дом и занялся перебиранием оставшихся там вещей. Перебирая их, он в нижнем ящике старой тетушкиной шифоньерки красного дерева с брюхом и бронзовыми кольцами в львиных головах нашел много писем и среди них карточку, представлявшую группу: Софьи Ивановны, Марии Ивановны, его самого студента и Катюшу.

чистую, свежую, красивую и жизнерадостную. Из всех вещей, бывших в доме, Нихлюдов взял только письма и это изображение. Остальное все он оставил мельнику, купившему за десятую часть цены походатейству улыбающегося приказчика на своз дом и всю мебель по ново. Вспоминая теперь свое чувство сожаления к потере собственности, которую он испытал в Кузминском,

Нихлюдов удивлялся на то, как мог он испытать это чувство. Теперь он испытывал непрестающую радость освобождения и чувство новизны, подобное тому, которое должен испытывать путешественник, открывая новые земли.